Глава 3. Утро началось феерически. Кольцов покурил на пороге управления, вошел в пустой холл. В здании царила тишина. Очевидно, работа без выходных была лишь красивой легендой. Майор обернулся. На пятке ему наступал Москвин. Еще не проснулся, а уже рвался в бой. Видно, хотел оттереть плечом, чтобы первым добежать до кабинета. На горизонте показались Вишневский и Швец. Вывернули из-за угла, тоже спешили. Кольцов первым вошел в здание, показал пропуск дежурному и зашагал к лестнице. «Подождите!» — дежурный выбрался из своего застегленного убежища и припустил за Кольцовым. «Ну все, товарищ майор!» — проворчал Москвин. «Ваш пропуск аннулирован!» «Вы же майор Кольцов из Москвы!» — спросил дежурный. «Вам постоянно звонит какой-то Димаков, говорит, вы знаете». «День еще не начался, а он уже весь телефон оборвал». «Димаков...» — Михаил не сразу сообразил. «Да, есть такой персонаж. Почему сразу не доложили? До гостиницы три шага». «Виноват», — стушевался дежурный. «Вчера вы таких пожеланий не высказывали, я номер записал». «Позвоню из твоей будки, капитан». «Да, конечно. Выход в город через восьмерку». «Ну, слава богу, товарищ майор, совсем забыли про меня». Раздался в трубке знакомый голос. «Помните ваш приказ выйти на след убийцы? Боюсь глазить, но, кажется, вышли. Ребята постарались, весь вечер работали, и всю ночь я сам толком не спал. В общем, я сейчас выезжаю на место». «Стоп, Димаков, я с тобой. Ты где, в центре?» «Да, я на Каменской, у нас тут типа штаба». «Жди, сейчас подъеду. Нам вроде обещали транспорт». «Не стоит, товарищ майор. Я на своих колесах, могу за вами заскочить. Вы где? Один поедете или с отрядом?» «Знаю ваше здание на коммунистической. Кто же его не знает? Буду через пять минут». «Вольно, товарищи офицеры!» Он повесил трубку и насмешливо посмотрел на подчиненных, застывших в замешательстве. «Швец? Остаешься за старшего. Ждите Некрасова, он доставит информацию по институту. Задание номер два — подготовить списки всех находящихся в городе иностранцев, в том числе из братских стран. Желательно с фотографиями. Пока не горит, но может пригодиться». Задача сложная, но мы же не боимся трудностей. В общем, удачно провести выходной день. Я с Димаковым, он, кажется, что-то нарыл. Что смотрим? Вадим, объясни товарищам, кто такой Димаков. Старший лейтенант милиции прибыл без опоздания. Видавший виды «Москвич-408» с вертикальными задними фарами подкатил к тротуару. Водитель резко нажал на тормоз, и машина заглохла. Димаков не растерялся, заработал ключом. Михаил распахнул переднюю дверцу. К удивлению, она не отвалилась. «Может, на нашей поедем, а, Андрей? Машина у тебя, конечно, зверь, но...» «Все в порядке, товарищ майор. Нормальная машина, садитесь». С пятой попытки двигатель завелся, и Димаков заулыбался. «Доставим в лучшем виде, товарищ майор. На любой полюс планеты, как говорится». Михаил вздохнул и втиснулся рядом с водителем. В машине было чисто, но беспорядка хватало. Торчали какие-то провода, валялись газеты, но грязь отсутствовала, это радовало. Водитель с хрустом переключил передачу и вскоре вывел машину на Красный проспект, главную городскую артерию. «Не волнуйтесь, товарищ майор, машина хорошая», уговаривал Димаков, рискованно обгоняя пустой троллейбус. «Мне на ней привычнее, чем на этих ваших новых. Довезу, не пугайтесь». Эту ласточку мой отец покупал еще в 1964. Как раз в тот год их начали производить. Сейчас 408-х уже не делают, в 1975 году прекратили, только 412-й лепят. А зря машинка нормальная, лучше нынешних. Ломается, конечно, кузов гниет, но все равно хорошая, жалко менять. В следующем году ей 18 стукнет. Совершеннолетняя уже девочка. И ты сможешь с ней долбаться уже без опаски быть привлеченным. Кольцов схватился за ручку над головой. Водитель снова пошел на рискованный обгон. Димаков рассмеялся, непринужденно замурлыкал. «В темно-синем лесу, где трепещут осины!» Дорога пошла на спуск. Справа промелькнул величественный собор Александра Невского, превращенный в фабрику кинопленки. Пересекли виадук, по которому грохотал грузовой состав. За спиной остался кумачевый транспарант Решение 26-го съезда КПСС в жизнь. Съезд завершился недавно, в марте, полотнище еще не выцвело. Справа протекала опь, проступали сквозь сизый туман внушительные опоры коммунального моста. «Москвич» пронесся между опорами и теперь катил по широкой большевистской улице вдоль реки. «Дорога на Барнаул», — объяснил Димаков. «Ехать минут двадцать, если поднажмем, конечно». «Надеюсь, ты знаешь, как следует поднажать». — проворчал Кольцов. — Не забывай, везешь не дрова. — Рассказывай, что накопали. — Вот теперь расслабиться можно, дорога прямая. Димаков откинулся на спинку сиденья и едва не выпустил руль. В этой машине он действительно чувствовал себя, как рыба в воде. — Все хорошо, напрягли наше начальство, товарищ майор. Димаков уважительно покосился на спутника. Выделили целую группу со средствами связи, разрешили подключать ГАИ... Район тепличного озера пропахали пешком и пешком на колесах. Ясно, что убийца приехал на машине, оставил ее, а в лес пошел пешком. Там лесто, метров пятьдесят глубиной, сами видели. Дождался, пока Запольский отвернется из кустов выбежал, с глушарем наготове. Тот, может, и засек его, но ничего поделать не смог. Дальше понятно. Пешком прийти не мог, далековато киселя хлебать. Вопрос, где оставил машину? Вряд ли рядом с «Жигулями» Запольского. Это уж совсем башка должна быть оторванная. А выбор не невелик. Километр назад, километр вперед. Озеро крупное, но не бесконечное. Мы думали, что больше никого там не было, уже отчаиваться стали. Проехали вперед, метров восемьсот от того места, где Запольский машину оставил. Дорога изгибается, окаймляя озеро. Там лесополоса перед водой совсем жидкая. Вдруг смотрим, люди. Палатка у воды, гамак натянут. Подумали, что браконьеры. Нет. Парочка влюбленных университетские аспиранты. С какой стороны к рыбе или к дичи подходить, даже без понятия. Медовый месяц у них. костер, закаты, гитара. В общем, дело молодое. Нормально, ребята. В пятницу приехали, в палатке переночевали. У них запорожец старенький. Не мерзнут, по цивилизации не скучают. Хорошо им в этой романтике. Есть такая порода людей, уважаю их. Сам бы туда, да работы много. Испугались, конечно, когда мы их окружили. Девчонка в палатку спряталась и не выходила. Говорить пришлось с парнем. В общем, опуская всю эту лирику, имеем в сухом остатке. Прибытия Запольского они, конечно, не видели, потому что находились дальше. Утром засекли, как он на лодке плавал. Добрался до середины озера, там стал и долго рыбачил. Тучи сгустились, и он к берегу подался. Дождь хлынул, наши аспиранты в палатку спрятались. Стихать вроде начал... Тут обнаружили, что питьевая вода кончилась. Последние запасы в машине остались. Ну, паренек и припустил. Запор практически рядом был за кустами. Взял свою воду, вдруг смотрит. Машина слева стоит, но уже на другой стороне дороги. Смутно так, из-за кустов проступает. С дороги не видно, а пареньку с его позиции видно. Особенно передок — темно-синий москвич. — Не густо, — покачал головой кольцов. — Да вы дальше слушайте. Ну, стоит и ладно. Озеро малопосещаемое, но, бывает, приезжают люди. Хотел уже уходить, вдруг смотрит, к машине мужик подходит. Откуда взялся, не понял, но вроде с левой стороны. В длинной такой штормовке, в капюшоне, лица не видно. Влез в кусты, дверца хлопнула. Завелся, начал выезжать. Оказалось, не москвич, а их комби. У них передки похожие, только зад скошенный. Начал разворачиваться, чтобы назад поехать, а там грязь по колено. В общем, с первого раза не удалось, побуксовал. Паренька с его запором мужик не видел, а вот паренек, пока тот буксовал, разглядел его лицо. Мужчина основательный, крепкий, небритый, рожевнушительная. Без суеты себя вел спокойно. Ругнулся, когда колеса застряли, но вывел машину. А когда он зад пареньку показал, тот заметил, что задняя левая фара повреждена. Та, что снизу, колпак практически выбит, а еще задняя дверь не закрывается, веревочкой подвязана. «Гаишники на трассе не видят, что у мужика сзади, поэтому и не останавливают. А когда проедет, уже поздно. Так что с такими повреждениями можно годами ездить». «Уже что-то», — кивнул Михаил, — «по времени совпадает». Злодей переждал в лесу, пока дождь закончится, потом к машине стал выдвигаться, а машину на всякий случай вперед продвинул. Дело мутное, но, скорее всего, это он. Запольского уложил человек крепкий. «Дальше-то что? Куда мы едем?» «Нашли мы эту машину», — сообщил отрадную новость Димаков. Номер парень, конечно, не запомнил. Зачем ему это? Проводил глазами и побежал к своей подружке. А про ту машину уже забыл, пока мы не напомнили. Повезло нам, что у этого свидетеля память оказалась почти фотографическая. Он даже портрет подозреваемого набросал. но ну так, весьма своеобразно. Сразу связались с ГАИ, выдали ориентировку. Город огромный, но синих комби не так уж много. Да еще с такими повреждениями. Всю ночь работали, патрульным, всем постам ориентировки раздали, гаишники по своим базам работали. Выявили три десятка таких комби. Приуныли, конечно, но счастливый случай подвернулся. Есть в поселке Матвеевка дачный кооператив «Волна». Участки нарезали сотрудникам правоохранительных органов. Лет десять прошло. Кто-то продал свои дачи гражданским, но немногие. В общем, процентов на 80 это милицейский кооператив. «В Матвеевке стройбат дислоцирован, шерстят по дачам в ночное и зимнее время. Поэтому, сами понимаете, патрули в кооператив заезжают часто». «Это понятно, — кивнул Кольцов. — Свои же, а своим помогать надо». «Точно. Заехали уже под утро, там ворота, а перед воротами стоянка для автотранспорта. Чисто случайно осветили машину фарами. Ориентировка в кармане, вышли, сверили» и напрягаться не пришлось. Сообщили по рации своему начальству, их начальство нашему. Опергруппа прилетела, только светать начала. Смотрят, стоит среди прочих наш комби. Темно-синий, задняя фара в куски, задняя дверца веревочкой подвязана. Да еще и колеса в грязи отмыть не удосужился. Что еще надо? Прямое попадание. Спектакль с мигалками устраивать не стали. Машину среди остальных пристроили, а сами рассосались. Оп, рядом, там пляж хороший. Местные дачники купаться ходят, детишки играют. Когда рассвело, пошли по дачам. На одном участке, что выходит к воротам, женщина признала. Часто видит эту машину. Одинокий мужик приезжает, приметы совпали. Ставит перед воротами машину, а сам пешком в переулок. Он тоже перед воротами. Дача там у него. Въехать в переулок не может, узко очень. Вот и ставит у ворот. В этом нет ничего незаконного. Перед воротами есть дачи. «А зачем тогда ворота?» «Ну да, странная конструкция», — признал Димаков. «В этом городе много странного, вы привыкнете. Изначально был кооператив за общей оградой. Потом начал расстраиваться, а ворота убрать забыли. Подумаешь, беда». Имя дачника сообщить не смогли, мужчина нелюдимый, даже здоровается сквозь зубы. Те, кого опросили, не знают, на какой даче он живет. В переулке шесть участков, но явно не крайние — Заходить побоялись, чтобы не спугнуть раньше времени. Ждут на выходе к воротам. Приметы знают. Если выйдет, сразу приберут. А если в другую сторону выйдет? Там вроде тупик, хотя не знаю. Но ребята должны разобраться. Надеюсь, перекроют все выходы. Невеселая возникает картина, товарищ майор. Если у предполагаемого убийца в Матвеевке дача, то вполне вероятно, что он сотрудник милиции. Или бывший сотрудник. Разберемся. «Поражаешь ты меня, Димаков? В хорошем смысле поражаешь. После вчерашних бездарных оперов, трясущегося Гурского. Умеете работать, ребята? Беру свое мнение обратно. Выйду на ваше начальство, пусть только попробуют не поощрить». «Спасибо, товарищ майор. Не бездари они, нормальные ребята. Только заводятся после хорошего пинка. Гурской, конечно, фигур неоднозначная, но у него такие подвязки в горкоме». Димаков замолчал. Не сболтнул ли чего лишнего? «Почти приехали», — объявил он через пару минут. Кольцов с облегчением вздохнул. Пока ехали, ландшафты менялись. Казалось, город обрывался, начиналась сельская местность, и вдруг опять вырастали многоэтажки, промышленные предприятия. И так несколько раз. Казалось, город никогда не кончится. Машина стояла перед светофором. Димаков включил правый поворот. Перед капотом застрял неповоротливый автобус «Восьмой экспресс». Загорелся зеленый... Но водитель никуда не спешил, начинал движение плавно, в раскачку. Димаков занервничал. «Подтолкни его», — посоветовал Михаил. «Чего он плетется?» Наконец свернули. Замелькали дома частного сектора. Димаков разогнался на третьей передаче. Улица перешла в дамбу. Блестела протока в окружении зарослей ивника. За деревьями показались крыши садового общества. Димаков схватился за рацию, лежавшую на панели. Чербак, вы на месте! Что нового? Прием!» «Сидим, Андрюха!» — донеслось сквозь частокол помех. «Пока тихо, этот черт не выходил!» «Спит гаденыш!» — старший лейтенант хохотнул. В «Выходной день, трудящиеся отдыхают. Особенно мы! Ты где?» «Подъезжаем, я не один!» Дорога резко сворачивала влево. Перед взором распростерлась гладь Великой Сибирской реки. Теперь дорога тянулась параллельно берегу. Машина затряслась на ухабах. Конструкция действительно была странная. Арочные ворота из стального профиля — въезд в кооператив «Волна». Просто ворота, никакой ограды. Слева перед въездом несколько переулков, заросших рябиной и черемухой. Листва уже распустилась, скрывала неказистые домики. Справа за кустами река доносился плеск воды. За спиной на берегу остались гигантские песчаные горы. Сюда свасили песок для промышленных нужд. На горе визжала ребятня. Кто-то кубарем катился с высоты. Удовольствие лучше любого аттракциона. И куда только родители смотрят. День разгорался, на часах половина одиннадцатого. Справа от ворот стояли машины. Среди них тот самый комби. Водитель никуда не спешил. Старый «Москвич-408», пристроившийся на свободном пятачке, гармонию не нарушал. Мелькнула мысль, а вот ведомственная «Волга» с антенной непременно бы нарушила. Двое оперативников перекочевали из соседних «Жигулей» на заднее сиденье. В присутствии офицера КГБ вели себя смирно, изъяснялись нормальным языком. Ребята были грамотные, в переулок не заходили, местность, насколько могли, следовали. С обратной стороны проулка не то чтобы тупик, но глубокий лог, деревья, а через лог крайне неудобная тропа. Люди ходят по ней, но редко, и только те, кому срочно. Тропу с обратной стороны перекрыли полчаса назад. Раньше, увы, не вышло. Но теперь все закрыто. Красота. Мышь не проскочит. В какой из четырех дач обосновался фигурант, по-прежнему неизвестно. Вопрос благополучно решился через несколько минут. Хлопнула калитка, из переулка вышла женщина, двинулась в сторону дамбы, видимо, на остановку. Один из сотрудников прошел за ней, остановил, Показал корочки и начал что-то говорить. Беседа длилась две минуты. Он вернулся обратно, а дачница, удивленно озираясь, пошла дальше. «Романчук — его фамилия», — сообщил опер. «Зовут вроде Олег. Третий участок справа перед логом. Он всегда машину здесь бросает. Угрюмый, одинокий бабыль, Ни с кем не разговаривает. Раньше выпить любил, сейчас трезвый ходит. Трудно человеку, совсем злой стал. С соседями не общается, раньше вроде в милиции работал. Приехал вчера днем. Гражданка видела, как он входил. Потом пропал, спал, наверное. Вечером в сарае возился. Сегодня опять видела. В туалет побежал. Опухший такой страшный. Развязал, похожий мужик. Здесь он, брать его надо. Берем. Оперативник повернулся к постороннему. «Берем», — кивнул Михаил. «Но по науке он может быть вооружен». Работали весело под музыку. За воротами горланила радиола. «Мы любим наш с тобою старый город» красиво выводил Ренат Ибрагимов, который вечный, красив и молод. Песня была ритмичной, заводила. Оперативник, пригнувшись, пробежал по переулку, присел на корточки перед оградой, махнул рукой, да еще изобразил что-то дискотечное. Остальные тоже побежали, сдерживая смех. Двое зашли от соседей с их молчаливого согласия, стали проделывать дыру в штакетнике. Запела несравненная Роза Рымбаева. Мы связаны с тобой навек одной судьбой. Песня была медленной, случилась заминка. Оперативник возился с калиткой, справился, перебежал на участок. Мелькнул ствол пистолета Макарова. «Стрелять только в крайнем случае», — предупредил Кольцов. Трое перебрались на участок, присели перед фундаментом, майор примкнул к ним, подобрал пол и плаща. Территория была неухоженной, всюду росли сорняки. Пару возделанных грядок обрамляли сгнившие доски. Дача тоже глаз не радовала. обветшала рассыхалось дерево. На участке было тихо, в доме тоже ничего не происходило. «Не опоздали ли?» — уколола тревожная мысль. Но вроде дома был, куда бы он делся. Подтянулись двое со стороны соседей. Один присел за ржавой бочкой, второй отправился в обход дома. За унывную песню сменил заводной Николай Гнатюк со своим танцем на барабане. Снова оживились, пришли в движение, стали подбираться к крыльцу. Димаков первым забрался на ступени, припал к косяку. «Когда ты уйдешь, барабанит дождь, барабанит грусть и погода дрянь», — с легкой грустинкой исполнял певец. «Песня профессионального стукача», — почему-то подумал Михаил. Он, пригнувшись, перебежал, припал ко второму косяку. Переглянулись. Димаков обнажил ствол, кивнул. «Оборвался концерт по заявкам». Димаков ударил ногой по двери, она распахнулась, старший лейтенант ворвался первым, остальные за ним. В маленьком домике не было ни подвала, ни чердака. Зато был труп. Он лежал на спине возле осыпающейся печки, в рваных трико, в фуфайке на голое тело, со злостью смотрел в потолок. На животе чернела колотая рана. Вытекшая кровь уже засохла. Со времени убийства прошло не менее часа. ну Йоксель, ёксель-моксель!» Расстроенно прошептал Димаков. «Барабан был плох, барабанщик сдох». Это было так мило. Выдержка изменила. Михаил со злостью треснул кулаком по стене. Начал глухо выражаться, цензурными, впрочем, оборотами. Опустился на колени, зачем-то проверил у мертвеца пульс, снова выругался. «Вы поматеритесь, товарищ майор, легче станет», — уныло предложил Димаков. «Никогда не позволяйте себе крепкого словца?» Так мы сейчас будем обсуждать мои недостатки, зашипел Кольцов. Эх, Димаков, Димаков, а я была тебе такого высокого мнения. Какого хрена вы так поздно заблокировали тропу через лог? Еще утром Романчук был жив, его видела соседка. Потом кто-то сюда прошел через лог, другой дороги у него не было. И соседи его, скорее всего, не видели, потому что Крыльцо выходит на лог. Прикончил мужика и спокойно ушел, и только потом вы соизволили поставить на тропе человека. «Уйди, Димаков, видеть тебя не могу». «Нет, стой! Вызывай криминалистов и медиков. Осмотреть все вокруг, проверить соседние участки. Носом пропахать тропу через лог. Там тоже должны быть дачи. У тебя последняя возможность реабилитироваться. Все, ступай. И выруби к чертовой матери эту капеллу!» — крикнул он, ткнув пальцем в окно. За воротами снова завели радиолу. Медики из города добирались долго. Кольцов сидел на лавочке у дома, курил, собирался с мыслями. Шушукались дачники за оградами, но с вопросами не лезли. Опера доложили, дома участок осмотрели, ничего не нашли. Владелец дачи явно не садовод, все запущено, растет как попало. В доме беспорядок, пустая бутылка водки. Странно, что только одна. Человека грохнул, вот и заливал стресс, — подумал Михаил. Соседние участки осмотрели, дачники хором твердили, что посторонних не видели. Приходил ли кто-то к Римончуку, без понятия. Соседом не общались, и он не рвался. Много лет назад был нормальный человек, потом как подменили. Умерла жена, уволили из органов. Вот и направился по скользкому пути, сделал вывод кольцов. И все же была справедливость в этом мире. Димаков привел женщину лет сорока, миловидную, явно прямо с грядки, испачканную и со садовой лопаткой в руке. Женщина робела, испуганно смотрела по сторонам, спохватилась, стала засовывать инструмент в карман Болоньевой куртки. «Прошу любить и жаловать, Михаил Андреевич!» Торжественно объявил Димаков. «Тобольская Виктория Павловна, инженер по технике безопасности на заводе «Сиблитмаш». Я расскажу за вас, Виктория Павловна, в целях экономии времени, так сказать. Виктория Павловна — образцовая огородница. Ее дача сразу залогом. Вы бы видели, Михаил Андреевич, какой у нее порядок на грядках. Напомните, Виктория Павловна, «Почему вы отправились в лог полтора часа назад?» Димаков для уверенности посмотрел на часы. «Труба», — напомнила женщина. Природная застенчивость не помешала ей украдкой улыбнуться. «Да, труба», — вспомнил Димаков. «Элемент разветвленной поливочной структуры. Она проложена через лог, идти там нужно прямо по ней, по-другому никак. Поливочную воду не дают паразиты». Димаков сокрушенно вздохнул. «В трубе свищ, а заварить некому». Сварщик уволился, нового еще не нашли. Виктория Павловна решила посмотреть, может, заварили? И на тропе столкнулась с незнакомцем, который шел со стороны реки. Он был закутан в плащ, на голове капюшон, но они столкнулись практически лоб в лоб, и Виктория Пауна рассмотрела его лицо. «Наш клиент, Михаил Андреевич, обычно люди здесь не ходят. Проще и быстрее обогнуть эту полосу спецназа». «Может, Виктории Павловне дадим слово?» — предположил Михаил. «Давайте». — согласился Димаков. — Вступительная часть завершена. Но я уже рассказала все, что запомнила. Женщина волновалась. Видимо, аббревиатуру из трех букв Димаков все же произнес. Хорошо запомнила его лицо, но не знаю, как описать. Он так посмотрел на меня, словно убить хочет. Такой колючий взгляд. На тропе практически не разойтись. Я на трубу встала, он мимо пролез. Потом обернулась, а он уже далеко. Легче стало на душе. Может, у человека случилось что? — Опишите его подробно. — Ну, не знаю. Ему лет сорок, примерно вашего роста, тонкие усики под носом, глаза такие маленькие, неприятные, и что-то странное в лице. Не могу объяснить. — А вы попробуйте. — Нет, не могу, извините. Вроде такое же лицо, как у всех, но что-то с ним не так. — Это не дефект, не какая-то индивидуальная особенность. — Вы прямо интригуете, Виктория Павловна. «И еще», — вспомнила женщина. «Он был в перчатках, в тонких кожаных перчатках. Я еще удивилась. Вроде тепло, перчатки давно никто не носит. Сможете его опознать?» «Конечно. Если увижу, сразу опознаю. А если поработаете с художником? Будете описывать ему все, что вспомните, а он с ваших слов составит портрет человека. Технология называется «Составление фоторобота-преступника». «Понимаю, что вы имеете в виду. В одном фильме я это видела. Вряд ли смогу вам помочь. Зрительная память хорошая. Если увидела, то уже не забуду. Но вот описать по памяти лицо... Да и дел много на даче. Скоро семью кормить обедом. Муж уже волнуется. Пришел милиционер, похитил жену. Нет, не смогу вам помочь». «А так сможете?» Михаил показал удостоверение. «Не любил он этого. Последнее дело использовать власть». Но часто приходилось, как без этого. Люди реагировали по-разному. Кто-то пугался, другие погружались в прострацию, но нужный эффект всегда достигался. «Так смогу», — обреченно вздохнула женщина. «Разве есть выбор?» Она напряглась, обняла себя за плечи. Санитары на носилках выносили сдачи тела. Застряли в узком проеме, чертыхались. Носилки накренились, из-под простыни вывалилась рука со скрюченными пальцами. «Вам придется проехать с нами, Виктория Павловна. Это ненадолго. Димаков привезет вас обратно. Вы успеете накормить своих домочадцев и закончить дачные дела. Вашего мужа предупредят. Димаков, ты же привезешь назад Викторию Павловну?» «Конечно», — отозвался старший лейтенант, но как-то без энтузиазма в голосе. Через 30 минут гражданку Тобольскую доставили в управление на коммунистической. Она робела стеснялась своего огородного вида. «Все в порядке, Виктория Павловна», — успокаивал ее Кольцов. «Вас здесь не укусят и не арестуют. Отнеситесь к этому как к опыту. В жизни надо испробовать все. О том, что здесь будет происходить, никому ни слова, даже мужу. Есть необходимость брать с вас расписку». Тобольская побожилась, что никому не скажет. Она что, похожа на дуру? Приятно иметь дело с умными людьми. Да общения с местным художником, впрочем, дело не дошло. Мелькнула мысль, а не пойти ли другим путем? «Попытка, не пытка», — как говорил товарищ Берия. Подчиненные в его отсутствие собирали информацию о присутствующих в городе иностранцах, складывали в стопку официальные бумаги, фотографии. На женщину, которую Кольцов ввел в кабинет, уставились с интересом. Не сочетался ее внешний вид с организацией, окутанной аурой секретности. Дачницы предложили сесть, стали показывать фотографии. Внезапно она вздрогнула, напряглась, учащенно задышала. «Это он». Сотрудники изумленно переглянулись, в успех вообще не верили. Все случившееся стало полной неожиданностью. «Вы уверены, Виктория Павловна? Может быть, остальные фото посмотрите?» «Зачем?» — женщина передернула плечами. «Это точно он. С этим мужчиной я столкнулась на тропе. Никаких сомнений. А кто он? Ой, простите, я не должна была спрашивать». «Спасибо, Виктория Павловна. Огромное спасибо». Кольцов чувствовал растущее возбуждение. Появлялся охотничий азарт. «Вы нам очень помогли, Виктория Павловна. Помните о нашем разговоре. Выбросьте все из головы. Ничего этого не было. Вас отвезут обратно на дачу. Москвин, проследи». Когда Вадим вернулся, в кабинете царило загадочное молчание. Переваривали поступившую информацию. Димаков все же реабилитировался. Потеряли убийцу за польского но получили кое-что другое. О совпадении речь не шла. С фотографии смотрел сорокалетний мужчина с правильным, немного вытянутым лицом. Глаза действительно были маленькие, имели еле уловимый азиатский разрез. Очевидно, по предкам фигуранта потопталась орда. Тонкие усы под носом оказались неприклеенными, фигурант их носил в жизни. А странное лицо, о котором говорила Тобольская, это лицо иностранца. У них другие лица. Особенно это чувствует человек, вокруг которого только славянские лица. Татарские, якутские, неважно. Все равно граждане СССР. Иностранцы другие. Это трудно объяснить и сформулировать. Но так оно и есть. Когда-то больше, когда-то меньше. Господин Отто Штейнберг, 41 год, уроженец города Дортмунд. Сотрудник торгового представительства ФРГ. В растяжку произнес капитан Некрасов. «Хм, вот какой он, северный олень! Это же не совпадение, Михаил Андреевич!» «Это не может быть совпадением», — подтвердил Кольцов. Штейнберг прибыл в дачный кооператив «Волна», думаю, на частнике, пробрался незамеченным на дачу Романчука и убил его, после чего удалился. Да вот незадача, повстречал на тропе гражданку Тобольскую. Он мог убить и ее, но, видимо, замешкался, засомневался, а потом не стал догонять. Виктория Павловна родилась в рубашке. А то, что Штейнберг проскочил перед тем, как милиция перекрыла тропу, — просто везение. Либо ювелирный расчет. Романчук ждал его на даче, заранее договорились о встрече. Убийство мера крайне, значит, наши враги боялись, что мы выйдем на Романчука, который явно что-то знал. Более того, Штейнберг видел, что мы его пасем, и решил убрать. Переоценил свои возможности, не думал, что его срисуют. — Это что же получается, товарищ майор? — пробормотал Вишневский. «Иностранец разгуливает по советскому городу и непринужденно убивает советских граждан? Ни чересчур? Романчук — убийца, но все равно он советский гражданин?» Повторяю, это крайняя мера. Если покопаться в биографии Штейнберга, думаю, найдем службу в специальных войсках или в особых подразделениях спецслужб. Морально неподготовленный человек на убийство не пойдет. Предположу, что Штейнберг неплохо владеет русским языком. В толпе подозрения не вызовет. «Не все же такие наблюдательные, как Виктория Павловна. Спросите, при чем здесь представитель ФРГ?» «Не спросим», — проворчал Швец. «Штейнбергу ничто не мешает работать на американскую разведку. Кооперация называется. Надо брать его, Михаил Андреевич». «Боже упаси», — поморщился Кольцов. «Все испортим. Мало нам международных скандалов. Это мы все понимаем. А иностранные дипмиссии встанут на дыбы. И формально будут правы. Улик нет». То, что Штейнберга видели в квадрате, где убили Романчука, никакая не улика. Просто гулял в выходной день. Полюбовался речными пейзажами, прошел по дачам. И попробуй доказать обратное. На пальчики в доме рассчитывать не приходится. По словам Тобольского, он был в перчатках. Такие люди на допросах не раскалываются. Придется выпускать, последует скандал. Штейнберг покинет Сибирь, и тогда мы потеряем единственную зацепку. Что еще известно по этому типу? «Фактически ничего», — удрученно отозвался Некрасов. «Числится в штате торгового представительства, имеет дипломатический иммунитет, прибыл в наш город полгода назад, заменил выбывшего по болезни соотечественника. Не женат, одинокий волк, так сказать. Работники представительства имеют право ходить и ездить, где вздумается, но только в пределах области. Разумеется, на секретные объекты их не пустят». «Хорошо, нужно узнать больше. Что известно по Романчуку?» «Кое-что имеем», — оживился Славин. «46 лет. Жена и дочь погибли в автокатастрофе 6 лет назад. Винил себя в их гибели, стал пить. Работал заместителем начальника уголовного розыска Калининского района. Четыре года назад был уличен в жестокости по отношению к задержанному. Лично избил человека на допросе. Того обвиняли в тяжком преступлении. Как выяснилось позднее, безосновательно. Повредил бедолаге челюсть и сломал шейку бедра. Бил табуретом. Пострадавший выжил, но сейчас на инвалидности. Заводить дело на Романчука не стали, но выгнали из органов с волчьим билетом. Никуда устроиться не мог, работал грузчиком, чернорабочим. Однажды пытался покончить с собой, но не получилось. Начал пить, потом завязал, как-то справился с собой. Последние полгода формально числился сторожем с копеечной зарплатой на заводе металлоизделий. Но на жизнь почему-то хватало. — И почему, интересно? — хмыкнул Вишневский. С каких пор западные разведки вербуют таких персонажей?» «Нормальный персонаж», — пожал плечами кольцов. «Навыки есть, нелюбопытен, знаком с работой правоохранительной системы. Его могли использовать опосредованно, он даже не знал, на кого работает. Выполнял сомнительные заказы, не гнушался убийствами. С Романчуком все ясно, эту дверцу нам закрыли, долбиться в нее бессмысленно. Где проживает Штейнберг?» «Там же, где все его коллеги», — отозвался Некрасов. Красный проспект 28, дробь 1. Здание во дворе пристроено к дому 28, где размещается представительство. Здания исторические возведены в стиле позднего конструктивизма 30-х 40-х годов. Покой жильцов круглосуточно охраняют сотрудники второго отдела. Охраняют или стерегут? хмыкнул швец. Выполняют весь комплекс мероприятий. Не моргнул глазом Некрасов. В доме, напротив, через детскую площадку, наша ведомственная квартира. Оттуда круглосуточно осуществляется слежение. Есть средства наблюдения и связи. Под визуальным контролем все три подъезда, где проживают иностранцы. Дополнительных выходов из дома нет. Еще один интересный факт. Представительство и жилой дом для персонала находятся практически рядом с институтом СИБМАШ-проект. Три минуты ходьбы. Просто пересечь по светофору Красный проспект. Это в трех кварталах от места, где мы сейчас находимся. «Центр города, магазины, кинотеатры, центральный Первомайский сквер, неподалеку оперный театр и спорткомплекс «Динамо».» «Хорошо», — кивнул Кольцов. «Итак, что мы имеем? Вокруг института Сибмаш-проект наблюдается нездоровая возня. Погиб заместитель директора, ликвидирован исполнитель его убийства. При этом мы знаем, кто совершил последнее деяние. Доказательств нет, но все понятно». Нас могут вести по ложному следу, ткнут носом в институт, а крот, например, на заводе. Эта версия так и просится, не хочется ее отбрасывать. В деле замешан иностранный гражданин, явно не последняя шестерка. Будут ли такого подставлять, чтобы повести нас по ложному следу? Сомнительно. Но вероятность есть, в интуицию мы не верим, поэтому данную версию не отвергаем. То, что за польский крот и от него избавились, также со счетов не сбрасываем. В интуицию, повторяю, не верим, хотя она и вопиет обратная. Все версии следует проработать. Завтра займемся институтом. У нас появилась конкретная зацепка. Это субъект по имени Отта Штейнберг. Есть вероятность, что господин не в курсе, что мы его взяли на карандаш. Пусть и дальше пребывает в неведении. Теперь за господином нужен глаз да глаз. Контролировать все его шаги вне жилья и представительства. Но действовать надо осторожно. Объект не должен почувствовать слежку. — Справитесь, Виктор Алексеевич?